Но здесь опять минувшие меня объемлет живо, и кажется, вечер здесь еще бродил я в этих рощах. Вот опальный домик, где жил я с бедной нянюю Марей. Уже старушки нет, уж за стеной у не слышу я шагов ее тяжелых.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 Через ивони ведомые воды плывёт рыбак и тянет за собой убогой невод. По брегам отлогим, рассеянной деревне, там за ними скривилась мельница, на силу крыльья ворочь при ветри. На границе владений дедовских.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 По той дороге теперь поехал я и пред собою увидел их опять. Они всё те же, всё тот же их знакомый уху шорох, но около корней их устарелых, где некогда всё было пусто, голо, теперь молодая роща разрослась зелёною сим Кусты снятся под сенью их, как дети, а вдали стоит один угрюмый их товарищ, как старый холостяк, и в круг него по-прежнему все пусто. Здравствуй, племя, молодое! Незнакомая, не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастёшь моих знакомцев и старую главу их заслонив от глаз прохожих. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум.